Глава 67. На айпаде присьозы Минто было открыто письмо от директора школы. Мы стояли рядом. Кому? Родителям детей 2007 -го года рождения. От мистера Д. Дж. Ландрета, директора. Тема «Воровство на выставке». Дорогие родители или законные представители? С глубокой печалью я вынужден сообщить о краже на территории школы. Скорее всего, кража совершена одним из наших учеников, что крайне меня расстраивает. Вероятно, вы знаете, сегодня на школьном дворе в рамках недели истории региона после уроков проводилось мероприятие-выставка. Ученики принесли из дома вещи, представляющие исторический интерес. Один ценный экспонат, книга, подписанная Чарльзом Диккенсом, был украден около 4 часов 10 минут со стенда Иниго де Ломбре, ученика 2007 года рождения. Завтра утром состоится общешкольное собрание, на котором я лично выступлю перед учениками. Буду признателен, если до этого вы опросите своих детей, владеют ли они сведениями, которые помогут найти упомянутую вещь. Полиция проинформирована. Они работают в тесном контакте со мной и школьной администрацией. Разумеется, я предпочел бы найти решение без дальнейшего привлечения полиции. Уверяю вас, если вещь будет найдена, все останется в стенах школы и будут применены исключительно внутренние дисциплинарные меры. С благодарностью, Д. Дж. Ландретт, директор.